Глава 12. Если вам всё равно, где вы находитесь, значит вы не заблудились. Правило руна. Кажется, моё гневное сделал Лорд Тиур воспринял в самом глубоком смысле из всех возможных. И с утра пришёл извиняться и свататься. Я решила быть честной. Оставьте, лорд Вилани. Ничего непоправимого не случилось. Да, вы наставили мне сеньков в самых неожиданных местах, и порвали платье. Но я вас не виню, потому что понимаю, что вы были очарованы русалкой. Хотя вы же знаете, я не садовая розочка, а придорожная чертополох. Меня голыми руками не возьмёшь, так что забудьте. Зато я сама сумела справиться с ундиной, и тем довольна. Эль, а до меня вдруг дошло ещё одно существенное обстоятельство. Носить в летнюю жару платье с высоким закрытым вортом — это пытка. И одновременно насмешка. Я огненный маг, умела греть себя в самый лютый мороз, но вот с прохладой было туго. Наверное, стоит найти себе в пару симпатичного мага льда. Будем все погодными Хотя можно попробовать обдуваться ветерком. Но всё равно уже издевательство. А показывать лорду Теури засосы просто невозможно, как стыдно. Поэтому я продолжила. Но знаете, лорд, немного жаль, что вы видите сквозь мои морыки Демонстрировать синяки я не хочу, а носить наглухо застёгнутое под подбородок платье в такую жару — это мука. Поэтому, думаю, раз с русалкой мы справились, дальше я поеду одна на ясене в удобной одежде и под мороком. «Эль, ты уходишь, потому что...» «Нет, не поэтому», — перебила я и слукавила. «Лучше мне держаться от него подальше. Ибо, повторясь, вчерашняя ситуация, с тем отличием, что лорд будет сознавать — Что и с кем делает? Сложно сказать, как я себя поведу и чем всё закончится. Ясенью совершенно не понравились не висящая за седлом кордина с рыбой, ни мешок с овсом и бурдюк с водой с другой стороны. Ладно, лишь бы не начал козлить, когда на него заберёмся мы с котом. Потому что кошки в сложные жизненные моменты рефлекторно цепляются когтями за что ни попадя. А тут выбор невелик. Либо, как тянёт круп коня и всё станет ещё хуже, либо располосует мне спину. А я уже и так пострадавшая, вся в синяках сомнительного происхождения. Когда мы шагом ехали по деревенской улице, меня окликнул какой-то молодой парень. «Эй, ледя, ты ж помощник мага». «А что?» Маг рассказывал что русалки — это бывшие обиженные девки, и что ежели вдруг орять кого забидим, снова может появиться такая и начать мужиков топить. «Это правда». «Чистая правда», — отозвалась я. Парень горестно вздохнул. Но, как интересно оказывается, лорд Теура еще и воспитательную беседу среди деревенских провел. Дала шенкели, переходя на короткую рысь. Вскоре буль скрылся за высокой, поросшей осокой дюной. Через три дня пути я поняла, где фатально просчиталась Я не взяла с собой карту. А никто из встречных о поместье Эранд слыхом не слыхивал. «Может постараться припомнить, где примерно расположен наш дом на карте страны, и как-нибудь сориентироваться по солнцу?» «Бессмысленно. Потому что я понятия не имею, где сейчас нахожусь сама. Точнее, куда меня занесло. Я попыталась было спросить на паре постоялых дворов, где можно купить карту Эрвинии. Но на меня вылупились так, словно я потребовала на обед двуголового цыплёнка. И что делать?» Искать ближайший крупный город, а в нём карту? Эх, хотела я летом побродить по дорогам. И надо же, мечты сбываются. Хорошо, хоть не стало предупреждать родных, что собираюсь в гости. А то бы сейчас волновались, куда я пропала. Ладно, пока поеду, куда глаза глядят. Деньги есть, рыба с колбасой хватает. Так чего беспокоиться? Наверное, путешествую раз за разом с лордом Теурой, Я расслабилась и совершенно забыла, почему купеческие караваны всегда ходят с охраной, а крестьяне, собираясь на ярмарку, едут с копом, длинным обозом. Но мне напомнили. Случилось всё так. С утра я купила каравай свежего хлеба и варёную курицу в деревне с абсолютно ничего не говорящим мне названием «Малый Бродень». Тут, кстати, тоже о поместье Ирант никто не слышал. А на вопрос о ближайшем городе Мужик, поливавший капусту в огороде, махнул в сторону леса и сообщил «Там, но далеко». За деревней обнаружилась речка, и перебираться действительно пришлось вброд, потому что у моста прогнили от времени и обрушились две сваи. Так что настил покосился и провис. Интересно, они специально мост обвалили, чтобы названию соответствовать? За рекой дорога начала петлять. «Где теперь далёкая там?» Я могла сказать только потому, что засекла положение солнца. Впрочем, я никуда не спешила. Мне нравилось. Над солнечными полянками порхали крапивницы и перламутровки, под разлапистыми елями цвела земляника. Сытый ясень бодро перебирал ногами, а поскольку ход у коня был мягким, хаос тоже не протестовал. И даже умудрялся заниматься курицей. Я так расслабилась, что когда на повороте из кустов неожиданно вывалились несколько мужиков, у одного из которых был арбалет слегка растерялась девка одна на коне перечислил очевидный арбалетчик слезай вообще могли бы сообразить что девица на хорошем коне за спиной у которой сидит здоровенный кот это неспроста так что я по быстрому тихо приведя в негодность арбалет а то вдруг сдуру пальнет ехидно сообщила кота забыли и добавила «А арбалет можешь выкинуть какого кота опешил мужик. «Который умнее тебя», — отрезала я. Происходящее казалось забавным. Только что делать с этими горе-разбойниками? Отпускать по разуму нельзя. Но ближайшие гвардейцы или кто там, которым можно сдать шайку где-то за лесом, который на горизонте. А разбойников набежал уже десяток. Причем один упорно пытался схватить ясенья под узцы. кон нервничал, приплясывал и задирал голову, но не давался. «Идиоты!» «Думаете, я просто так одна езжу?» На пальцах расцвели огненные смерчи, а вокруг разбойников вспыхнуло широкое кольцо огня. «Ведьма! Ведьма!» «Она самая!» — оскалилась я. «Матушка ведьма, не губим замолился один из молодчиков, бухаясь на колени. Вслед за ним попадали остальные. «Какая я тебе матушка!» — обиделась я на поклёб. «Нет у меня таких сыновей!» Хаос за спиной гнусно захихикал. «Так, показываю один раз», — прищурилась. «Видите тот пень вдалеке на поляне?» «А теперь глядите. Пень исчез в столбе пламени. А когда через минуту огонь погас, остались лишь яма и небольшой круг выжженной земли. Разбойники взвыли. Все всё поняли. Тогда собирайтесь в кучу и идём вон туда». Махнула в сторону малого бродня. «Сразу скажу, убивать я вас не собираюсь». Но если кто попробует сбежать, спалю без жалости. Ясно. Через час мы были уже у обваленного моста. Я поглядела на умаившихся разбойников и сообщила. «Ждите здесь. Сбегать не советую». И бодро соврала. «Искать не стану, просто прокляну так, что сами к не помрёте в муках». «А что ты хочешь от нас, матушка?» «Отработаете и свободны. Но промысел советую сменить». «А гвардии не сдашь?» Опасливо уставился на меня тот, который хватал под узцы ясеня. «Посмотрю, как стараться будете». «А делать-то что надо?» у «Вас тут целый десяток. Так что почините этот мост». «Я сейчас договорюсь со старостой насчёт инструментов и харчей. Хотя разносолов не ждите». Разбойники закивали. На бородатых рожах читалось облегчение. Староста малость опешил. Когда, ткнув пальцем шайку на другом берегу, я сообщила... «Вон те добрые люди хотят бесплатно подчинить ваш мост. Только дайте им пилы с топорами и кормите. За еду я заплачу. Вот, десять ребрушек по одной в день. Да. Если кому надо тын подправить или крышу залатать обращайтесь». В следующие несколько дней я валялась в траве на солнечном пригорке, грызя травинки и наблюдала за тем, как трудолюбивая шайка таскает из леса толстенные синовые стволы и забивает новые сваи. Потом дело дошло до балок и настила. Тут вход ход пошёл старый материал, благо доски и брёвна были ещё крепкими. Время от времени появлялись опасливые крестьянки, несущие то чугунки с гороховой похлёбкой, то свежие лепёшки. Кстати, от старосты я узнала, что прежде через деревню два раза в год ходил купеческий караван. А как мост рухнул, так никого, кроме сборщиков налогов по осени, и не видать. А что ж сами не починили? «Так все при деле. Некогда». Через неделю оказалось, что двое разбойников, еще молодой чернявый мужик и высокий рыжий, успели познакомиться с парой деревенских баб и решили в Бродне остаться. Чернявый, кстати, в прошлом был кузнецом. Потом откололся еще один, бывший пасечник, которому вдруг показалось, что поселиться тут не самая плохая идея. Ну вот, трое вроде пристроились. Но мне было уже пора итак я засиделась на месте. Кстати, следы засосов до сих пор не прошли. Особенно долго держались два. Багровые отметины на сгибе шеи и круг из мелких красных точек рядом с левым соском. Спасибо, что лорд хоть не кусался от избытка чувств. А то бы пришлось до осени в лесу прятаться. Вообще, поминала я тихим, добрым словом лорда Теуру регулярно. Сильнее всего, правда, сокрушалась от собственной глупости, когда чуть не поддалась порыву. Что бы я тогда сейчас делала? Но и наставнику тоже доставалось. И даже сорокопуту. Кстати, пару раз мне казалось, что я видела мелькнувшую в кустах серебристую с чёрным птицу. Но сорокопута не редкость, а хаос, который то валялся вместе со мной в траве, то гонялся за бабочками, как котёнок, только фыркал. Бездельничала я не просто так. Пока отдыхала, думала. Не все идеи были хорошими, но некоторые заслуживали внимания. Например, я сообразила, как можно ходить, не оставляя следов. Суть замысла была в том, чтобы наступать не на землю, а на широкие плоские блины сжатого воздуха. Правда, поначалу я пару раз навернулась, нога поехала, как на мокрой скользкой глине, но потом наловчилась. Так можно уйти от любой погони, и собаки не помогут. Ещё я поняла, как можно не преодолеть, но обойти ограничения, связанные с наложением чарно-предметы. Собственно, натолкнула меня на мысль кольцо перегальта, в котором рубин и сапфир несли разные заклинания. Надо просто зачаровывать предмет по частям. Например, вешаешь на кучу отдельных бусин всякую полезную ерунду, а потом собираешь их на одной нити в браслет или четки и пользуйся. Может, конечно, и тут имеются какие-то подводные камни, но принцип был явно верен. Кольцо огненных бурь тому подтверждение. А ещё я училась приземляться. Оказалось, что взлететь куда легче, чем аккуратно сесть. Я спотыкалась и падала раз за разом, но не унывала. В конце концов, любой навык — дело наживное. Было бы терпение и время на тренировку. Собралась в дорогу я тогда, когда по новому мосту для пробы пустили тяжёлую телегу, гружённую дровами. Мост отлично выдержал, хотя доски под колёсами горестно скрипели. Я наблюдала с берега, готовы в случае чего отсечь оглобли и помочь спастись лошади. Напоследок я поговорила со старостой. Тот оказался грамотен, так что под мою диктовку записал адрес. Совет магов — лорду Тренту Эй-Эранду, для его дочери — леди Эль-Нейды эль, эль Эй-Эранд. Лист он бережно сложил и спрятал за алтарь небесной пятерки, красовавшейся в парадном углу дома. Одобрительно кивнула. «Если что, пишите». «Приеду и помогу». Разбойников предупредила тоже. «Чтоб деревню не трогали. Смотрю, у вас у всех руки, откуда надо, растут. Так что все вместе. Раскорчуйте пару полей, поставьте дома, женитесь, а потом живите как следует. Но если что, неладное сотворите». Вокруг меня заплясали языки алого пламени. «Вернусь». «Верно ли я поступила?» и «Если староста пришлёт письмо, или меня саму когда-нибудь ещё занесёт в эту глухомань». Узнаю. До города я добралась через два дня. Назывался городок Индир. Но потрясло меня не это, а то, что, во-первых, выяснилось, что от первого месяца лета осталась всего неделя, а во-вторых, обнаружилось, что меня занесло почти на границу с Гакараштем. Как я тут очутилась? Всё, сегодня снимаю комнату в нормальной гостинице и моюсь, а завтра отправляюсь покупать карту. Индир оказался невелик, зато симпатичен. Улицы были вымощены камнем, а у домов стояли горшки с геранью. Сами дома тоже были каменными, крытыми терракотовой черепицей Люди выглядели приветливыми и спокойными. Вот только книжного магазина, букинистической лавки и даже торговца редкостями в городе не водилось. Поломав голову, я отправилась с визитом к градоначальнику, или, как там называется, соответствующий пост в этом затерянном краю. Выяснилось, что городом управляет мэр, И он же отвечает за сбор налогов с двух дюжин деревень вокруг. После того, как я представилась, началась настоящая карусель. Мне предложили сесть в кресло, испить вина и морса, закусить свежими булочками, пожаловать на званный ужин и бал в честь моего прибытия, перебраться из гостиницы в дом мэра, а еще познакомиться с его детьми, дочерью и сыном, а также с женой. Я еле отбрыкалась, сказав, что в Индире проездом и задерживаться не могу но зато рада сообщить, что в Малом Бродне восстановили мост. Так что надо передать купцам, что караваны могут ходить беспрепятственно. А еще мне нужна карта. Добавлять, что сама не знаю, где сейчас нахожусь, не стало. Это было бы невежливо. Карту мне все же дали. Правда, объяснили, что она единственная, и попросили с собой этот раритет местного значения не уносить. В результате вместо званого ужина и бала Я всю ночь выснув язык, старательно перерисовывала горные цепи, кривые дороги, неравномерно насаженные деревеньки и извилистые речки. Обнаружила, что от центральной части Ирвинии, куда, в общем-то, и надо, Индир отделяет горная цепь. И теперь либо нужно несколько дней скакать назад на север, либо ехать по южной дороге, чтобы пересечь криворугий хребет по перевалу от чего-то звавшемуся призрачным. Кстати, Находился он совсем рядом с границей Гакарашта. «Интересно, там спокойно?» Слегка тревожило, что близко к границе не было ни одного поселения. «Странно. Почему так?» «Нет пахотных земель?» «Проеду, выясню». «Вообще в этом конце страны я побывать пока не успела. Так что как раз восполню пробел. Надо сказать, что пока я пачкалась в чернилах, мэр караулил под дверью, время от времени спрашивая, не желаю ли я откушать». Я отплатила за добро тем, что рассказала столичные новости месячной давности, что о в добром здравии, принц возмужал и вообще хорош собой и разумен не по годам. Принцесса красавица и тоже умница, так что Эрвиния в надежных руках. И на отдельном листе зарисовала для жены и дочери весенние моды, отметив стрелочками, что следует обратить особое внимание на воротники, обшлага рукавов и покрой лифов. Не знаю, так ли ведут себя настоящие леди, но провожали меня как родную. И всё же я рада была очутиться снова на дороге. Копыта звонко цокали по высохшей красной глине, на обочинах цвели цикорий, тысячелистник и красные маки. Вообще казалось, что тут намного суше и жарче, чем в том же малом бродне. Поскольку я ехала границы враждебной державы, то старалась держаться на стороже. Каждые десять минут переходила на магическое зрение, И пихала хаоса. Пусть не расслабляется. У него слух лучше моего. Пока всё было тихо. И, что странно, встречных или попутных повозок и путников тоже не было видно. Не нравится мне это. Но вообще-то границу должны охранять? Наверное, да. Так что рано или поздно я должна встретить патруль, а может, даже кого-нибудь из магов. Мы рассели, временами переходя на шаг уже несколько часов. Дорога велась, как змея, с каждым зигзагом поднимаясь и поднимаясь выше в гору. А за очередным поворотом я увидела пепелище, не сгоревший дом или обугленный лес, а огромное, почти до горизонта, полностью выжженное поле. Что тут горело, было неясно. Просто относительно ровный, почерневший кусок земли. Но одна вещь стала понятна сразу. Без сомнений, тут поработал маг. Причем очень сильный маг. И вряд ли он таким радикальным способом боролся с саранчой или грузунами сразу стало неуютно теперь пустота дороги казалась подозрительной я то и дело переходила на магическое зрение и озиралась по сторонам ведь ночевать придется где то здесь перевал нам сегодня не проехать может рискнуть и поднять я с ним галоп жеребец молодой и выносливый скакать может долго или не стоит вдруг придется удирать и тогда коню понадобятся силы но куда меня занесло «Почему? Ну почему у меня вечно всё не как у людей?» Когда за очередным поворотом я заметила вдали двух всадников, радости не было предела. А то уж чудилось, что все в округе вымерли. Это оказался патруль, который крайне удивился, встретив меня. А я наглядеться не могла на синей плащи и дружелюбные загорелые лица. «Леди, что вы тут делаете?» Уставился на меня офицер на сером поджаром коне. «Еду из Индира в...» — наморщила лоб вспоминая название ближайшего к перевалу поселения на другой стороне гор. «Этот, как его?» «Арелень?» «Дорога же уже неделю закрыта». «А почему?» Слегка нервно поинтересовалась я. «Вот же». И дружелюбный мэр Индира даже не обмолвился ни словечком. «Наверное, решил, что раз я маг, так могу проехать там, где купцам хода нет, и не стал останавливать». «Но предупредить-то, что здесь не всё ладно мог?» «Воины смерти, чтобы их!» Веско уронил второй всадник. «Войны смерти?» «А кто это?» Испуганно заморгала я. «Никто, а что?» «Нежить. Призраки, приходящие из Гакарашта и высасывающие жизнь. Из-за этих тварей селений ближе, чем в половине дня пути от границы, вы не найдете. Но, ну, простите, нам надо ехать дальше». «И мой совет. Прибавьте ходу. Ночевать в здешних местах одной опасно». «Говорить, что я маг не стала, потому что какой я маг?» «Рядом с тем испепеленным полем». «Я бы так смогла?» «Точно нет». «А кому-то пришлось». «Я выехала из индира сегодня утром». «Ехала рысью, смотрела по сторонам, но ничего странного или опасного не заметила». «Только немного ниже, через три поворота, видела выжженное поле», доложила я. «Ответ оказался именно таким, как я надеялась». «Значит, дальше пока все спокойно. Тогда ехать туда смысла нет». «Давайте мы проводим вас до безопасного места, где можно отдохнуть и переночевать». «А поле?» «Это лорд Кендрик поработал. Пару дней назад тут нашествие было». «Кто такое лорд Кендрик?» «Наш маг». Офицер довольно хохотнул. «Страшный человек». Страшного человека я увидела уже ближе к вечеру, когда после долгих петляний по узкой, короткой тропе мы таки же добрались до призрачного перевала на седловине которого располагался небольшой гарнизон. Лагерь был окружен высокой каменной стеной. И тут был не только камень. Я пальцами чувствовала энергию охранных рун, покрывавших кладку. Наверное, хорошо, что мы сюда успели до заката. При лагере имелось что-то вроде постоялого двора для проезжающих путешественников. Только сейчас там было пусто. Я сама позаботилась о ясене, расседлала, растерла спину, насыпала овса и, кинув мелкую монету-конюху, попросила напоить коня через час. Пока рано. Хаос отправился исследовать окрестности, а я пошла в дом. Тут-то я и встретила лорда Кендрика. Внутри царил полумрак. Свет горевших по углам свечей терялся в просторном зале с четырьмя опорными столбами в центре, длинной стойкой у дальней стены и лестницей, ведущей на второй этаж. Так что я не сразу заметила сутулившегося человека, сидящего в кресле у почти потухшего камина. А когда заметила, на секунду сбилась шага, почему-то показалось, что это лорд Тиура, но тот же не мог очутиться здесь. Мало ли у кого из мужчин в стране тёмные волосы. Но вот, теперь, когда лорд распрямился и повернулся ко мне, стало видно, никакого сходства. Я учтиво присела в реверансе. «Доброго вечера, лорд!» В том, что это именно лорд, а не купец или паломник, сомнений не было. Всё, начиная от взгляда и заканчивая богатым камзолом и кружевами на запястьях, говорила об этом. «Доброго, леди!» «Вы сглотнула. «Как он понял? Ведь крашеные улы после лаяра ещё толком не отросли, а ауру я привычно экранирую. Как он увидел? Всего лишь три года отучилась в академии». Слегка прибеднилась я. «Понятно. А я здешний маг, лорд Кендрик. Присаживайтесь, поговорим». «Новое лицо приятно, а ужин будет через час. Присоединитесь!» «Конечно, спасибо!» — поблагодарила я, лихорадочно соображая, где тут перед едой можно умыться. А то вся в пыли и воняю конским потом. Но пока он такой добрый, нужно попробовать расспросить. «Лорд Кендрик, я сегодня утром выехала из Индира и по пути видела большое выжженное поле. Мне сказали, это сделали вы». И что это связано с какими-то воинами смерти? Так и есть. Вам объяснили, кто такие воины смерти? В общих чертах. Это призраки, высасывающие жизнь из всех встречных существ. Им без разницы попадется на пути человек или овца из отары. Но достаточно прикосновение чтобы оба умерли. А откуда они берутся? Из Гакарашта. А более развернутый ответ. Из могильников по ту сторону границы. Насколько мне удалось разобраться, их маги вынимают из мертвецов души, которые и становятся воинами смерти, по велению вызвавшего, летящими в ту или другую сторону. Души? Как это? Разве в момент смерти душа не разделяется с телом? Я действительно была изумлена. С детства все жители Ирвинии верили в то, что рассказывал о миропорядке Храм Небесной Пятерки. Согласно принятому учению, после смерти... В зависимости от содеянного за время жизни человеком тут, на земле, душа либо отправлялась на небо, петь и веселиться в садах рядом с божьими вестниками и посланниками, ангелами, либо уходила расплачиваться за грехи в ад. Ад состоял из нескольких областей, точнее, бездомных пропастей, огненной, ледяной и наполненной ядовитыми, бритвенно-острыми железными шипами. Последнее пугало от чего-то больше всего. Но, как бы то ни было, когда человек умирал, душа расставалась с телом, и сие казалось непреложным. В Орлине и Ферранте дело обстоит именно так. Но в Гакараште все по-другому, и это главное различие между нашими странами и причина, почему мы постоянно находимся на грани войны. В Гакараште совсем иная вера. Когда рождается младенец, их маг проводит так называемый обряд соединения души с телом, и именно поэтому душа не может уйти сразу после смерти. Освободить ее может либо маг, либо полное разрушение трупа, скажем, испепеление. Единственная хорошая новость состоит в том, лорд Кенрик усмехнулся и потянулся в кресле, что высвободить душу и превратить ее в воина смерти возможно только в течение десяти дней после гибели. «А то наши соседи накопили гору трупов у границы, а потом напустили на нас Легион». Я сидела и слушала, вцепившись в подлокотники кресла. Присутствовало ощущение, что я попала в страшную. Нет, просто в жуткую сказку. Бесконечные ряды призраков, высасывающих жизнь одним касанием. Рядом с таким все ундины и даже морозный дух казались комарами, мелочью недостойной внимания. «Круг, конечно, об этом знает», — продолжил лорд Кендрик. Но я считаю необходимым делиться этими сведениями, а получить их было нелегко, со всеми магами или же военными. Простой люд пугать не следует, но тайны тут неуместны. Это общий враг, и надо понимать, чего от него ждать. — Что еще мне нужно знать? — отозвалась я. — Ничего особенного. Призраки боятся солнца и даже рассеянного дневного света, так что к концу ночи должны вернуться к телам в могилы. «Именно поэтому вдоль границы идёт незаселённая широкая полоса». «Значит, нужно использовать голубое пламя?» Наморщила я лоб. «Именно. Смотрю, леди, вы уже встречались с какой-то нежитью. и Испуг меньше, чем я ожидал. И вы сразу же поняли, как можно уничтожить этих призраков». Лорд склонил голову на бок, ожидая моего ответа. А я рассматривала его из-под ресниц. «Красивый, темноволосый, по виду ещё совсем молодой мужчина». Ширька плеч, а какого роста сейчас, когда сидит в кресле, не понять. Но ноги длинные, глаза голубые, светлые, но не холодные, как лёд, а живые, даже чуть лукавые. Портило его немного, лишь слишком волевое, резкое лицо с глубокими носогубными складками. Похоже, он многое пережил и многое повидал. Пряди, идущие от висков, при свете очага казались кроваво-красными. Огненный маг. Впрочем, кто бы сомневался, поглядев на то поле. «Да, я видела». Уперлась пальцем в переносицу, вспоминая. «Жорум», «Гулий», «Гомункулов», «Плакальщицу», «Гремлина», «Водяного», «Удильщика», «Зомби», розного духа», «Серую плешь» и «Русалку». Может, кого-то забыла, не уверена. Лор Кендрик рассмеялся «Вот так коллекция! И со всеми справлялись сами». «Нет, что вы. У меня магия только три года, мне ещё расти и расти. Обычно мы ездим вместе с наставником, тот меня учит». Фыркнула, вспомнив кладбищенские скачки с препятствиями под наблюдением выседающего на мавзолее лорда Теуры. «Я сама могу разобраться с разными могильщиками, водяным или русалкой, но на морозного духа или удильщика моей магии и близко не хватит». «А почему вы сейчас одна? расскажите свою историю?» о Кстати, ужин подоспел. В двух словах отозвалась я, вставая из кресла, потому что заблудилась. Мы охотились за русалкой на северном побережье у деревушки под названием Буль, а дальше я поехала одна. Вот и заехала. Развела с улыбкой руками. Понятно, усмехнулся лорд Кендрик и хитро прищурился на меня. Но почему вы решили ехать одна? Хм, похоже, лорду скучно в этом маленьком гарнизоне, а чужие истории скрашивают однообразие. Ну что же, так бывает, что, случайно, встретив кого-то днём на дороге, вечером у костра рассказываешь всю свою жизнь, а на утро попутчики навеки расходятся в разные стороны. Исповедоваться я не собиралась, но приоткрыться можно. Почему нет? Возможно, завтра мы расстанемся навсегда. За едой разговор продолжился. Я, наконец, сказала, что меня зовут Эльнейда и что я будущий огненный маг, «Просто улы сейчас закрашены». Говорить, из какого именно дома, не стало. «Потому что уже поняла, что как только упомянешь Эрант, так в тебе сразу перестают видеть конкретную девицу, а зря целый дом, и ведут себя соответствующе». Мэр Индира тому пример. «Кстати, какому дому принадлежит лорд Кендрик, я тоже понятия не имела, так что всё справедливо». Ужин состоял из густой куриной похлёбки с рисом, пресных лепёшек и миски уже созревшей жердели, небогатым. Поэтому я предложила. У меня есть круг сырокопчёной колбасы и немного вяленой рыбы с побережья. Хотите? Лорд оживился. Колбасу оставьте себе, а вот от рыбы не откажусь. Уже больше года её не видел. Ничего, что она солёная? Отлично. Кажется, мы нашли общий язык. И Диллию стук кулаком в дверь и вопль. «Лорд Кендрик, снова призраки!» «Сейчас буду», — отозвался лорд, с сожалением кладя на край тарелки недогрызенный рыбий хвост. «Можно мне тоже посмотреть?» «Если останетесь стоять на стене». «Обещаю». «Ну да». «А как иначе?»